Михаил Ланцов и Ярослав Умный, конунг Руси, читает Константин Загадский. Предисловие. Что было в предыдущем томе. Наш современник ехал на военно-исторические манёвры призывание Рюрика, но в силу природных особенностей решил пустить пыль в глаза и прибыть красиво. Поэтому выгрузил своего коня из трейлера на подъезде. Сиддал его упаковал, сам снарядился. Вроде как к верхом прибыл издалека. Даже оружие взял не то, что для потехи в бугурте или турнире, а особой выделки, хорошей ковки и заточки, чтобы ярче покрасоваться. Глупо, конечно. Можно было легко нарваться на штрафы или даже выяснения отношений с полицией, но кто в таком возрасте не любит пустить пыль в глаза окружающим? особенно если за банкет платит не он. В общем, сел Ярослав на коня, до да поехал через лес. Водители же отправил обычным ходом по разбитой дороге. Но что-то пошло не так. То ли лес оказался заколдованный, то ли вмешались какие-то высшие силы, то ли ещё какая-то аномалия приключилась. Но въехал он в лес в начале 21 века. а выехал в 858 году, то есть во второй половине IX века. И не там, где заезжал, а недалеко от Гнезда, поселение, известного в наши дни как Гнездово, что недалеко от Смоленска. Строго говоря, это и был старый Смоленск, который перебрался на современное место только в XI веке. Ерослав прибыл к гнезду в тот самый момент, когда его отполение воевало с пришлой державой викингов, и он вмешался, переломив исход битвы, а потом ещё и раненным помог, как мог. Всё это подвигало местных предложить ему стать новым военным вождём поселения. Старый-то погиб, а отказаться он не решился, законно опасаясь того, что в этом случае его просто прибьют и ограбят. Вот на нём какое дорогое имущество надето. С этого момента всё и пошло-поехало. Любишь старину, лови, живи да радуйся. Но не тут-то было. Ярослав не стал просто так сидеть и ждать у моря погоды. Он прекрасно осознавал, в какую сложную эпоху и в какое трудное место загремел. Поэтому потихоньку, конфликтуя с местными старейшинами, парень пытался укрепить своё положение. опираясь то на те, то на другие силы. Ярослав стремился максимально подготовить поселение к отражению вторжения большой дружины викингов, которая должна была произойти в ближайшие годы. Старейшины же старались не дать парню набрать слишком большой политический вес, максимально ограничивая его власть и вставляя палки в колеса. Они опасались, что он сможет подмять все вокруг под себя, если его не сдерживать. Достаточно быстро Ярослав сошёлся с местной жрицей Макашей при Славой, которая стала его сожительницей, подружился с волхвом Перуна и кое с кем из викингов, что возили товары этим путём. А когда подтянулись представители Византии, что лазили по этим краям, произошёл весьма неприятный инцидент. Эти фантазёры признали в нём бастарда покойного Василев Софиофила, рождённого его любовницей Кассией. той самой, которая едва ни стала ему женой. Почему не стала? Так вмешательство мачехи вынудило отказаться Феофила от своего выбора в пользу более интересной кандидатки. Всё это закрутило и завертело ситуацию в гнезде совершенно лихим образом. Можно даже сказать, диким. Интриги громоздились одна на другую, вразав в збаламути в тихое болото этих мест самым бессовестным образом. Будучи военным вождём поселения, Ярослав отразил несколько набегов на гнездо налёты дружин викингов и соседей радимичей. Он сумел ввести обязательную регулярную тренировку для ополчения, а также арсенал, в котором хранилось единообразное снаряжение для всех ополченцев поселения, приобретаемое в сколодчину. Этим единообразным снаряжением стали большие круглые клейнные щиты, копья да плюмбаты, маленькие дротики поздней античности. В общем, он старался максимально облегчить свои будущие сражения, и не только в плане подготовки ополчения гнезда, но и дипломатически. Например, он нашёл общий язык с ярлом Ладоги и с восточной частью племени кривичей. Поэтому, знав о подходе армии Хрёрика, Он смог призвать на помощь союзников из племени и выступить общей армией в поход. И там в полевом сражении разбить викингов на голову. Итогом этой победы стало провозглашение Ярослава конунгом гнезда, а не его военным вождем. То есть произошло повышение статуса. Кроме того, в нем не только узнали бастарда покойного Василевса, но и признали это на самом высоком уровне. Появилась его мать, родственники, и это оказалось до крайности опасно, потому что Византия – это Византия, там интриги так же естественны, как мухи на навозной куче. Тем более, что Амарейская династия, к которой формально был отнесен Ярослав, пала в результате переворота Варды, и теперь там правил Вардан I, мамиконян. Не без участия Ярослава, кстати. Он своим длинным языком и деятельным характером уже довольно сильно повлиял на исторические события в этой реальности. Кроме этого, переворотом многое пошло не так, как должно было пойти. Например, конунг фризландских данов Харирик был разбит под Ладогой и попал в руки своих врагов саксонцев, а гегемоном в регионе стал по факту он, Ярослав, а не пресловутый Рюрик. При этом Герцог Саксонии взял под свой контроль Фризию, принадлежавшую до того Хрёрику. Более того, он договорился с викингами на тех же условиях, что и старый владелец территории, то есть он представлял им свои земли в качестве плацдарма для нападений и грабежей на державы франков и острова Британии, а они делились с ним своей добычей, из-за чего волна грабежей и разбоя стала ещё более мощной, нежели в оригинальной истории. как и торговые потоки, сбывающие награбленное на юго-востоке, через Днепр в Византии и через Волгу в Персии. Папа Римский оказался публично обвинен в использовании подложенных и седоровых декреталей, подделанных еще Карлом Великим, из-за чего попал в очень сложную ситуацию. Он был дискредитирован как авторитет в международной политике и богословии, попав фактически в международную изоляцию. А концепция короны Запада, как и всей империи Карла Великого, оказалась под большим идеологическим ударом. Ситуация усугублялась ещё и тем, что именно франков грабили викинги, которых воспринимали как наказание Божье за грехи. И теперь всем стало ясно, за какие грехи. В глазах простых обывателей в их бедах оказались виновны короли и папы. из-за этой своей измены и лжи. В общем, на Западе Европы ситуация выглядела куда хуже, чем в оригинальной середине IX века, и ухудшилась она буквально за год, резко и очень сильно. И все это происходило на фоне укрепления позиций Византии, потому что новый Василевс Вардан I смог заключить очень интересные и выгодные династические браки с болгарским и моравским княжествами. Это обеспечило мир и покой на Балканах, а значит и покой для европейских владений его державы. Династический брак с лидером армянского халифата облегчил положение Византии в Малой Азии, а брак сестры дочери бывшего Василевса с аристократическим родом из Южной Италии вывел Византию под стены Рима. Ну, почти, что в сложившейся ситуации практически ронял Рим в руки Константинополя. Мир буквально за 2 года активной деятельности Ярослава поменялся. Казалось бы, и немного, но на самом деле очень существенно. Пролог. 861 год, 1 июня, Гнездо. Ярослав вышел на крыльцо и вдохнул свежий утренний воздух. Было чуть затхко из-за росы, но не сильно, едва-едва. Да и, видимо, сказывалось ещё что, он только проснулся, то есть валялся без движения. Пар недел назад начался третий год его нахождения в этой древности, и проблема от этого меньше не стала, скорее, напротив. Следом за ним на крыльцо вышла Пелагея. Ну, то есть Прислава. Анна хоть и приняла христианство, но от должности жрицы Макоши не отказывалась. Это было вполне обыденно для язычников и прекрасно укладывалось в их головах. Ведь для них христианский бог был просто ещё одним из многих. "Не выспался?" тихо спросила она. "Да нет. А что? Так хмуры вон какой. Что-то болит?" "Конечно, болит. Ты на ноге у меня стоишь. А где?" «Ах, ты опять шутишь?» «Шучу!» «Что с тобой? Ты же вроде утро любишь и всегда свеж и полон сил с первыми лучами солнца!» «Думаю, думаю! Пойдем прогуляемся!» Она молча кивнула и последовала за мужем. Тем более, что он был полностью готов к этой прогулке. Проснувшись, он успел провести утренний мацион и одеться нормально в помещении, чья и не самая последняя средневековая дыра. И печь нормальная с дымоходом, и освещение от фитильной лампы, что работала на древесном спирте. Не очень ярко, но вполне себе. Во всяком случае, это было не в пример лучше, чем раньше возиться в прокопчённом сарайчике, имея для освещения либо лучину, либо масляную глиняную лампу, что нещадно коптила и почти не давала никакого света. Супруга его тоже была вполне упакована. Поэтому никому никого ждать не пришлось. Они прошли по двору и вышли за ворота, к речке, где по раннему времени никого ещё не было. Сели на брёвнышко поленницы. Их за зиму натаскали на летнюю стройку. Вот они и лежали с просветом, чтобы просохнуть и проветриться. Местами высоко и неудобно, а местами и сесть можно было. Вот они и сели, молча. Что тебя тревожит? Наконец спросила Пелагея после пары минут гнетущей тишины. Мне кажется, что над нами сгущаются тучи, страшные тучи, и буря будет такой, что мы можем её не пережить. Как бы нам бежать не пришлось, спасая жизни. Куда бежать? Да куда угодно. Что случилось? Напряглась Анна, подавшись вперёд. Э, ты сама не видишь? Нет. Твоя мать, тяжело вздохнул Ярослав и выплюнул таровинку, кончик, который до этого жевал. Причём здесь моя мать? Ты не обратила внимания на то, как увеличилось население гнезда за последний год? Полторы сотни ополчения, да моя личная дружина 4 десятка, 70 десятков сословных ремесленников и из рамеев, почти сотня пришедших из племени на заработки, плюс десяток свеев, прибывших переселением. «Триста шестьдесят человек, и это только мужчин, взрослых мужчин. Когда я прибыл сюда, их здесь жило вдвое меньше. Понимаешь?» «Понимаю», — кивнула она. «Но не понимаю, почему ты переживаешь. Радоваться ведь надо. Это ведь в случае нападения больше трех сотен можно в строй поставить. Славное дело». «Так и есть», — грустно произнес Ярослав. Так, что же тебе не нравится? Э, кормить их я чем буду? Это без малого 400 не мужчин, многие без женщин, но они их найдут, быстро найдут. И через год-два их уже под 1000 окажется. А ведь от союза мужчины и женщины обычно появляются дети. Так что это только начало. Разве это твои проблемы? Пусть сами о себе пекутся. теем конунг, а не мамка. Многие из них мне служат или ко мне пришли на работы. "Ты конунг", с нажимом произнесла Пелагея. "Там, откуда я пришёл, конунгов нет. Я мыслю иначе. Я воле не воле ставлю себя во главе этого поселения, которое мне вменённое мне во власть высшими силами для защиты и процветания". И при таком подходе на мне и война, и кров, и корм, и даже защита от болезней. Всё на мне. А на что же тогда нужны старейшины? неподдельно удивилась Пелагея. Как на что? Чтобы мешать мне. Ясно, кивнула супруга со смешкой. Всё равно не вижу смысла переживать. Пришлих ремесленников да сыплеменников можно в леса отправить на зимовку. Нельзя. покачал головой Ярослав. В том-то и дело, что нельзя. Иначе бы я уже стал плодить малые поселения вокруг гнезда. Но это плохая идея. Ты просто не понимаешь, какие над нами сгущаются тучи. Викингги. Викингги, перебил Пелагея мужа. Ты же их разбил. Куда им теперь? Я разбил одного их Конунга. Дом Скиёльдун оказался уничтожен. Но это ничего не значит. Знаешь, сколько там ещё этих домов? Знаешь, сколько драккаров они могут выставить? Сотни, полторы, две. Это если прямо вот сейчас все вместе выйдут. А так, по 20-30 драккаров могут регулярно выставлять в походы на нас. А то и больше. Поступк герцога Саксонии приведёт только к одному. Через нас и Ладогу пойдёт больше караванов с награбленным. И наши поселения станут ещё более соблазнительной добычей, не только для викингов, но и для других соседей, тех же хазар. С каждым днём на гнездо облизываться будут всё больше и больше. А значит, нам нужно стремиться всеммерно укрепиться. А это невозможно без увеличения количества рабочих рук в одном месте, здесь. А их нечем кормить. Замкнутый круг получается. Можно избавиться от лошадей, что ты завёл? 40 всадников недрсли. Это никуда не годится. Маловство. Если бы, покачал головой Ярослав. Это наши глаза и уши в походе. Без коней очень туго нам придётся, даже таких убогих. Да, но сколько жрут эти лошади, и не только травы. Ты ведь их и зерном кормить вздумал? Подкармливать. От того не легче. Вот от этого и печались. Думаю, где можно взять столько корма? Ведь скоро на заработки к нам будут не только кривич приходить, а и них трут и польза. А от меня что? Как я их прокормлю? А надо. И 2000 надо, и 3. И где их всех размещать? На улице под дождём, а зимой? Пелагея промолчала. Ирослав же ещё несколько минут сокрушался, а потом попытался вытянуть из супруги совет. Может быть, она что знает или что предложить может? Требовалось в самые сжатые сроки где-то добыть хоть какую-нибудь еды, чтобы прокормить всю ту толпу, что образовалась и стремительно росла у него под рукой, и укрепление строить, потому что без укрепления в поход не пойти, рискованно очень. Ты за порог, а к тебе гости. А без похода покоя не добиться. В обороне победы не добыть. Да и вообще, пора уже переводить все на совершенно другой уровень. Все эти первобытные игры Ярослава совершенно достали. Как там было в древней компьютерной игре? Накопив совокупность технологий, можно и нужно перейти в более совершенную эру. А он все топтался в первобытности. И Ярославо отчаянно хотелось уже сделать этот level up и выбраться из докроиности, противившей ему этой чёртовой варварской эпохи. Не так, чтобы ему было это зачем-то нужно в каком-то идейном плане. Нет, ему было плевать на светлое будущее и прочие глупости. Просто в совсем уж архаичной среде совершенно невозможно заниматься серьёзными делами. Общество ещё слишком примитивно во всех смыслах этого слова. ни украсти, и не покоролить, даже крепость нормальную не построить, выкручиваться надо. Народ в округе пока не созрел и не вполне понимает ценность хороших укреплений. А даже если и понимают, то не хочет напрягаться с их возведением. Крепость ведь не сарай, усадьбу укреплённую. Ещё куда ни шло, но крепость, тем более большую и серьёзную, да ну. Вот Ярослав одним лбом и пытался пробить эту стену звенящего непонимания. Он ведь по осени что думал? Правильно, строить себе нормальный маленький замок самого обычного типа и из римского кирпича. Но то по осени с тех пор ситуация изменилась, и теперь эта идея была напрочь лишена смысла. Ему нужно было теперь что-то большое. вместительное и просторное, чтобы заселить всех своих людей и укрыть их имущество. Маленький красивый замок – замечательная вещь, только очень маленькая, слишком маленькая, да и в плане постройки весьма недешевая. Не в деньгах, нет, в человека-часах и, как следствие, в еде. А еда и время были для него теперь важнейшими стратегическими ресурсами. и крайне дефицитными, особенно еда хорошая, а часы квалифицированного труда. Ярослав в своё время, во время увлечения военно-исторической реконструкцией, с головой погрузился в варварскую культуру IX-XI веков. Он жил ей, он грезил ей, он мечтал проявить себя в бою, он жаждал личной славы, набегов, поединков, грабежей. Там в двадцати первом веке, с которым после всех этих игр он отправлялся спать в уютную квартирку, предварительно приняв душ и заточив что-нибудь вкусное из холодильника. А здесь, в середине IX века, он просто не понимал, что делать со всем этим варварством. Оно было таким бестолковым, таким примитивным, таким глупым во всём. в законах, в обычаях, в нравах красивых, да и весьма романтичных, но жить они не помогали. Ему во всяком случае, ему было плевать на то, к чему стремились местные вожди и правители, особенно племенные, потому что ему требовалась крепость, ему требовались хорошо дисциплинированные и снаряжённые юниты для её защиты. Ему требовалось нормальное стабильное производство и покой, предсказуемый покой, который позволял хоть что-то планировать. И это, не говоря уже о горячей ванне, удобном сортире, вкусной еде и мягкой постели без клопов и прочих непрошенных сожителей. Да, какой-то уровень удобств он себе уже обеспечил. Какой-то. Однако бесконечно далекий от того, какой был у него там, в прошлом, ну, то есть в будущем. Только окунувшись по самую маковку в древность, Ярослав смог понять, что там, в двадцать первом веке, несмотря на все проблемы, был настоящий золотой век человечества. А здесь все еще царствовали темные века». Ярослав только здесь, в разгар девятого века, и сумел повзрослеть, отбросив флер того романтического бреда, которым жил раньше, избавившись от инфантилизма и нерешительности. Здесь закон, твой топор и верное копье. И каким бы душевным человеком ты ни был, но выжить, не замаравшись в крови, можно было только прозябая в самом уничтожестве. А если ты жаждал себе хлеба с икрой, то извольте и резать, и убивать, и грабить, и прочими непотребствами заниматься. Потому как ресурсов крайне мало, а желающих их отжать толпа. Да, кто-то скажет, что мы все умрем, и он будет прав. Когда-нибудь, как-нибудь, где-нибудь мы точно умрем». Но до смерти ещё нужно дожить. И Ярослав планировал жить долго и с максимальным комфортом, ради чего и развивал бурную деятельность.